Мальчишка закончил изучение и резким, отточенным движением выбросил вперёд правую руку, быстро и звонко щёлкая пальцами. Вторая фаза установка щитов. Ничего себе, вер щитов в таком возрасте. Да кто же ты, глазастый? Мэтр поспешно повторил его действия, отгоняя от себя мысль, что перед ним кто-то из великих по непонятной причине сменивший облик, или просто штатный маг департамента порядка, производящий банальный рест. А теперь посмотрим, как твои щиты выдержат молот небес. Ско щиты не убьёт, но на небольшое сотрясение мозга и непродолжительная потеря сознания обеспечены. Не обращая внимания на действия противника, Мачишка сосредоточенно конструировал что-то на уровне груди. Что-то тёмно-багровое, отливающее синевой, быстро сплеталось из тонких вихрей сил. И почтенный метр с удивлением отметил, что не может сходу, на глаз определить, чем его собираются атаковать. Как ни странно, щит выдержал. Удар скользнул по гладкому куполу и ударил в пол, проломив досках, в досках изрядную дыру. — Даже так? А что вы скажете на волну смятения? Мальчишка не сказал ничего. С прежней злой решимостью, продолжая выстраивать векторы, он на миг присел, и волна вылетела сквозь распахнутую дверь в коридор, где уже собралась толпа зевак. Все эти любопытные господа в одном мгновении забыли, зачем они сюда пришли и что должны делать, и бесцельно побрели кто куда. Туман Дурмана облепил невидимый купол, чётко обозначив его границы, но проникнуть внутрь не смог. Уже из чистого интереса Мэтр Алихандра попробовал ядовитую сеть: пчелиный рой, пляшущий пол, прыгающий камень, разнесший в дребезги зеркало и пробивший дыру в шкафу. И даже пошлиший огненный шар, от которого осталось пятно копоти на стене. Щиты устояли. Мальчишка развел руки чуть пошире и, нехорошо, жестоко усмехнулся. — У вас еще крепкое сердце, мэтр. Мистер Олейц, холодея от ужаса, разглядел, наконец, что так тщательно конструировал его противник, укрывшись за щитами и не отвечая на атаки. Между двумя магами висела в воздухе астральная проекция сердца, его собственного сердца. В пятой стихии мэтр Олехандро был, мягко говоря, не силен. Снимите щиты, опустите руки и дайте мне вас обездвижить, холодно и безжалостно приказал мальчишка, мимоходом поигрывая направляющими, от чего сердце старого мага затрепехалось, словно он только что пробежался пешком до Мистрали и обратно. Спазм коронарных сосудов штука болезненная, очень болезненная, иногда смертельная, зависит от продолжительности. Не стоит только шевельнуть пальцами, — Да что я тебе сделал? — измученно простонал старый магистр, не в силах решить, что лучше — повиноваться или уж умереть и не мучиться больше. — Ты первый на меня напал? — Вопрос стоит не так. Голосок юного мага задрожал от ярости. — Что ты сделал с моим другом? — Похититель душевно больных девиц это заслужил, — проворчал мэтр Алехандро. — Так вы и есть, дедушка Лолы? Но гной непарнишка растерялся, но тут же взял себя в руки и с удвоенной решимостью потребовал снять их щиты немедленно. Метер помедлил, раздумывая, не попробовать ли удрать при помощи банального телепорта, и с сожалением признал, что такой шаг ничего не даст. Всё равно найдут. Мальчишка не только запомнил лицо, но и считал ауру, а в пансионе могут дать адрес. Что ж, по крайней мере, Дони Исидора останется без сувенира. А его солнечный сынок наконец получит всё, что ему причитается. Ты что, оставил у лодну? На всякий случай он спросил, послушно сбрасывая щиты. Мальчишка непостижимым образом перекинул проекцию на одну руку, а второй уже беспрепятственно прочертил парализующее заклинание. Сейчас я за ней сбегаю. Но сначала скажите, где Диего? Под кроватью? Двумя движениями стряхнув с ладони призрачное сердце, что несказанно успокоило мэтра Александра, юный маг рухнул на четыре кости и нырнул под кровать. — Вашу мать! — горестно простонал он оттуда. — За что? Мистер Алис промолчал. — Какая разница, за что? Результат один. — Как вернуть его обратно? Выбравшийся из-под кровати грозный боец куда-то растерял свою высокомерную холодность и злость, и в голосе его появились истерические нотки, а глаза подозрительно заблестели. — Вы скотина, сволочь, мерзайца, отвечайте! Отвечайте, как вернуть его обратно! — Как, как, — проворчал изоблеченный злодея, — найти ту дуру, что целует пустынный скалозубов, и предложить ей еще одну очаровательную зверюшку, чтобы он умолкно по условий тихо обреченно выругался. — Ко всему прочему, — грустно подумал мэтр, взирая на ухо торчащей из-под взбитого на бекрень парика, я еще и поднял руку на члена королевской семьи. — Небо! Лучше бы он меня все-таки убил!